Глава шестнадцатая. Появляется Лесли. На рассвете следующего дня Мэрилин, неофициальная жена угодившего в тюрьму Лесли, родила первенца. Повитухой была Вайоле Тоби. За ней побежали, как только у Мэрилин отошли воды. Мэрилин отнюдь не выражала желания непременно рожать дома. Она очень надеялась хотя бы три дня полежать в больнице, но... Скорая помощь, следуя путанным указаниям компьютера, заблудилась в лабиринте района цветов. Когда Вайолет поняла, что младенец вот-вот родится, она выглянула из окна, чтобы посмотреть, кто в переулке от ещё не спит. Сквозь щель в бархатных шторах королевы пробивался свет. Тогда Вайолет, подбадривая и кричащую от боли Мерлин, сказала, что сбегает за подмогой и, выскочив из дома, постучалась к королеве.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 Не уходи сейчас-то он же с минуты на минуту выйдет, взмолила Свойет. При каждой схватке Марэлин пронзительно вскрикивала: "Мне нужен Лесли, мне нужен мой Лес". "Я вернусь", пообещала королева. Она окинулась к себе и принялась складывать в кучу полотняные простыни, полотенца, наволочки, серебряный чайник, чашки с блюдцами, чай, пакет молока,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 "Да чего же у него неопрятный вид", подумала королева. Она начинала понимать, как легко впасть в такое состояние и как, наверное, трудно из него выбраться. Они своё лет помыли Мерлин, надели на неё одну из значных сорочек королевы, застелили диван белым полотном и стали готовиться к появлению ребёнка. Фарфоровый таз был наполнен кипятком.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 «Мы будто снова в куклы играем», — сказала она Ваилет. «И мне это чрезвычайно нравится». «Когда Мэрилин заберут в роддом, надо будет в этой вонючей дыре прибраться». «Хоть бы она слово сказала, корова несчастная, неужто мы бы ей не помогли? И постерушку бы устроили, и ребёночку кое-чего собрали бы, и какой-никакой порядок бы тут навели». Наверное, она была слишком подавлена и не справлялась с домашней работой, как вы думаете, спросила королева. Я знаю один подобный случай. Насчёт этой чёртовой скорой я нашему члену парламента обязательно напишу, пообещала Верулет, проверяя, не показалась ли головка ребёнка. Вот выясню, как его зовут, и напишу. Безобразие какое. Я для таких дел уже старовата. Тем не менее она действовала уверенно и снаровисто. Королева Изумлёна наблюдала с какой готовностью Мерлин выполняет команды Вайолет, приказывавшей ей то тужиться, то отдохнуть чуток. Вы учились на фельдшера, Вайолет, спросила королева, прокалывая над газом ножницы. Нет, у нас в семье никто ничему не учился. Я даже сдала на стипендию, да только не до школы мне было. Сама мысль о полном среднем образовании расмешила Вайолет. На форму и то не могли наскрести, да и вообще. Пора было деньги зарабатывать. Как это несправедливо, вздохнула королева. Ох, Вайолет вдруг взвизгнула Мэрлин. Ой, мамочки, больно! Violet промокнула лицо Мэрлин белоснежным полотенцем с монограммой, заглянула ей между бёдер и сказала: "Головку уже, видать, вот-вот выйдет. Скоро ты лыша своего возьмёшь на ручки". Leslie Kerr и Violet Elizabeth Monk родилась в 2 часа 10 минут ночи, и весила она 5 фунтов и 6 унций. чуток побольше, чем пакет картошки, заметила Вайолет, готовясь перерезать пуповину, связывавшую мать и дитя. Королева зачарованно смотрела на ребёнка. Девочка лежала у Мерлин посреди живота, словно розовый камушек на широком белом берегу. Вайолет попросила королеву запеленать малышку и вытереть ей личико. Когда это было сделано, веки у крохи поднялись, и на королеву углянули ярко-синие глазки, как сапфиры на той брошке, что подарили ей родители по случаю появления на свет Чарльза. Королева протянула Лесли что-то лепетавший Мерлин. Та была рада-радзёшенька, что боль отпустила и что ребёнок в порядке. Не уродка какая или ещё чего-нибудь. Придурковатого парня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 Вырванную из газеты страницу приклеили скотчем прямо к стене. Монархиня была сфотографирована во всём блеске на открытии сессии парламента. Королева быстро осмотрела спальню и ванную. Тяжкий дух нищеты и безысходности ударил ей в нос, в лёгкие, впился в одежду. Казалось, что всё тело облеплено мерзкой плёнкой.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 и направился к своей разворошённой постели. Ваюлет завернула послед в газету. Так ловкий и подручный мясника завернул бы для покупателя большой кус говяжьей печёнки. Потом они с королевой серьёзные и важные пошли за дом, развели там костёр и положили свёрток в огонь. Они стояли и тихо переговаривались, пока пламя не поглотило послед. Такое чувство близости, как сейчас к ваюлет,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 что с одна переезды в приютака она не получала известий от сыновей Эндрю и Эдварда, оба находились за границей. "Я страшно беспокоюсь", сказала она. "Только о себе думают черти", презрительно фыркнула Верулет. "Мега мне боясь прибегут, когда чего-нибудь понадобится". "Вот исполнится им по 18", думала я и тогда. Ну, не то, чтобы с плеч долой, но хоть меньше сердце будет болеть. Как же, держи карман шире, отозвалась Ваюлет. Они с королевой мешали угли в костре, пока последний уголёк не потух. Булькой тужься, клёкочи, ритмично стучало у королевы в голове. Неточная цитата из сцены ворожбы ведьм. Уильям Шекспир. Макбет. Акт 4, сцена 1. Вернувшись к себе, она окинула взглядом свой опрятный чистенький домик. Какое счастье, что в нём так уютно. А если я когда-нибудь всерьёз разболеюсь, подумала она, вайли тоби мне поможет. Королева заснула. Ей снилось, что она вручает в Айолет орден Британской империи за заслуги перед человечеством.